Глава 20. Без вариантов. Профессор Щукин сказал, «Я тут на выставке работал и общался с большим количеством разных людей. Понял, что примерно в половине случаев, чтобы тебя воспринимали, надо дуть щеки, то есть быть таким важным чурбаном, отвечать, выдержав паузу, выставлять вперед грудь, живот и так далее, если слишком быстро отвечаешь или быстро мыслишь» или ведёшь себя несерьёзно, или шутишь, некоторые люди тебя обесценивают. То есть, если бы я был министром, я бы постарался стать недоступным министром. У меня был бы кабинет, в котором была бы мишень для лука и турник, и в кабинет бы я никого не пускал. Все мои секретари говорили бы, что я заняты на совещании, и на людях бы я появлялся только раз в день, с крайне важным и занятым лицом, отвечал бы сложно, и сразу убегал куда-то. «Глупо», — сказал Воздвиженский. «Не глупо», — сказал Щукин. «Любое количество искренно сказанных слов обесценивает человека. Практически в любом человеке, от которого мы услышали больше ста слов, мы разочаровываемся. Мы представляли себе его как-то иначе, и каждый человек, которому мы сказали сто слов — разочаровывается в нас. Тут надо или прорываться в зону любви, но тут, как при всяком прорыве, огромные потери путь к любви идет через разочарование. Или если не хочешь потерь, тогда пучить глазки. Почему, например, русская интеллигенция очень редко дружит между собой в трезвом состоянии? Потому что русский интеллигент – человек капризный. Он может любить не просто человека, а только человека в комбинации определенных нравственных качеств и убеждений. Допустим, это комбинация 258, 907, 484. А каков шанс, что цифры выпадут именно такие? Очень низкий. А если в конце нет четверочки, это уже не то. Так что вариантов нет. Надо дуть щеки. Тогда это будет ноль. Но ноль — это значимая и часто встречающаяся цифра. «Гость». К профессору Щукину пришел в гости Воздвиженский. Щукин, зная, что придет гость, купил пачку макарон и сварил их по всем правилам, которые были написаны на пачке. «Солишь, восемь минут варишь, потом издали бросаешь макароны в дуршлаг, морщишься от пара и так далее». Воздвиженский брезгливо посмотрел на макароны и капризно заявил. «Я без майонеза не ем». Щукин открыл холодильник, и, к своему удивлению, нашел расплющенную пачку майонеза, купленную года три назад. В пачке еще да что-то было. «И салат, а то я на тебя обижусь», — сказал Воздвиженский. Чукин подошел к консектариуму, где у него разводились кормовые насекомые для ящериц, незаметно достал веточку салата почище, обмыл ее водой и положил ее на тарелку Воздвиженскому. «Вот теперь красиво», — сказал Воздвиженский и стал есть. Профессор Щукин сидел любознательно наблюдал, как Воздвиженский потребляет всю эту гадость. «Вот так вот и мы в жизни», — думал он. «Требуем у Бога то веточку салата, то майонез и обижаемся, если он нам не дает. И когда совсем обижаемся, он нам это дает». Фрики. Профессор Щукин любил фриков и городских сумасшедших. Ему нравилась их искренность. Когда какой-то новый студент приходил на кафедру, Щукин строго у него вопрошал. «Ты фрик?» «Нет», — испуганно отвечал студент. «Тогда, может, городской сумасшедший?» «Тоже нет», — пугался человек еще больше. «Тогда иди отсюда. Чего ты пришел?» — говорил ему Щукин. Детский сад «Кошмарик». «Троюродная тетя профессора Щукина?» Работала в детском садике «Кошмарик». В садике было 42 начальницы и всего одна уборщица. Целый день начальницы приставали к уборщице и пытались ей руководить. «А моет ли она внутри кранов?» — говорила начальница номер 31. «Если бы я дома не мыла внутри крана, муж бы со мной развелся. А если ребенок просунет в кран голову, застрянет там, а там грязно?» «Куда делась пачка стирального порошка, который мы покупали в прошлом году? Ведь уборщица убирает швабра, а не порошком. И она не подписала мне инструктаж по пользованию плаву тряпкой», возмущалась начальница номер 21. «А замужем ли она? Ведет ли она нравственный образ жизни?» Я у нее спросила, так, полунамеком, но она ответила невразумительно. «Мой трехлетний сын не спит вторую ночь подряд. Так его волнует этот вопрос». Возмущалась начальница номер 39. Она не соблюдает график уборок. Я ей на потолок в туалете наклеила пять инструкций. Так она там такое написала печатными буквами. Я на всякий случай сфотографировала, но показывать не буду. Вы придете в ужас, ведь и дети могли это прочитать и научиться дурному. Стонала начальница номер пятнадцать. Уборщица психанула и ушла с работы. Просто перестала на нее приходить. Сорок начальницы пришли в ужас. «А кто же будет работать?» — кричали они. «Даже не предупредила заранее. Дети бегают и поджигают листву. Работа садика парализована». «Слушай», — сказал Щукин Сомову, «а почему директора садика не взял на работу двух уборщиц? Ось бы у него было две уборщицы и всего сорок начальников, а вот две уборщицы как-нибудь бы разгреблись». Сомов захохотал. «Сразу видно, что ты ничего не понимаешь. Грязь не сала, потер и отстала. Есть она, нет, какая разница? А если бы начальников было всего сорок, они не сдали бы годового отчета, и какой-то аспект жизни уборщицы остался бы непроконтролированным». Индюк Доценту воздвиженскому друг фермер подарил индюка. Индюк лежал у Воздвиженского в холодильнике, громадный, занимал все место. Воздвиженский едва втащил его туда двумя руками. Воздвиженский открывал холодильник и страдал. Индюка надо было как-то готовить, потому что морозильник уже был забит бараном, которого тот же друг подарил Воздвиженскому пять лет назад. Но как только Воздвиженский это осознавал, он начинал ненавидеть друга, который подарил ему Индюка, потому что питался Воздвиженский сгущенным молоком. Неделями он пил только кофе со сгущенкой. Остальную же еду покупал в кафе. И этот индюк заставлял его томиться, потому что, если он испортится, то ведь получится, что жизнь индюка прошла зря. «А ты женись», — сказал Щукин. «Нет», — сказал Воздвиженский, — «ни за что». «Чтобы я еще и жене индюка готовил, не дождется. И она выпьет мою сгущенку. Опять же давно замечено, если женщина хорошая хозяйка, у нее толстый муж, а я толстым быть не хочу». Если женщина вообще не хозяйка, у нее красивый муж, но тогда индюка надо будет готовить мне, и это опять тупик. Вообще, когда начинаешь анализировать жизнь, все ужасно сложно. Повсюду неразрешимое противоречие. Он открывал холодильник, смотрел на индюка и наливал себе пятый литр кофе. «Ты победил!» «Ты победил!» — сказал профессор Сомов своему врагу. «Ты уничтожил взрослых!» Ты уничтожил детей, ты уничтожил литературу, живопись, музыку, дружбу, уничтожил хорошее кино и туристические походы, уничтожил авторскую песню. Ты умеешь убивать и делаешь это с удовольствием, ты делаешь это вкрадчиво, шаг за шагом. Ты лишаешь нас воли, ты выедаешь нам мозг тех, кто уцелеет от схватки с тобой. Ты завоевываешь иллюзии деятельности, которые ты якобы содержишь. Другим даешь иллюзию славы. Ты хуже водки, ибо ты есть всегда, а водка только до одиннадцати. Тех, кто познакомился с тобой, уже не надо завоевывать, они все рабы. Им достаточно скормить любую чушь в новостной ленте, и они задрожат и умрут. Ты сильнее человека, ибо все мы черви рядом с тобой, ты хуже чумы. Я знаю, что из сотни познакомившихся с тобой в живых останется максимум пять. Но и пять это много. Мы станем народом Маори, который англичане планомерно уничтожали больше ста лет. Из ста тысяч Маори осталось начале пятьдесят тысяч, потом тридцать, потом вообще горстка. Потом остались одни женщины и несколько мужчин. Но народ Маори выжил и живет до сих пор. «И мы выживем, хотя после тебя придут те, кто будет опаснее тебя. И ты сильно не радуйся, я тебя уничтожу». Сомов распахнул окно и выкинул из него двенадцатый айфон. Айфон молнией полетел вниз. Профессор Сомов краем глаза отметил, что айфон воткнулся в сугроб, а значит, вероятнее всего, он еще жив. Хм, надо было на асфальт. Несколько минут профессор Сомов колебался, Потом у него началась тряска. Мозг требовал дофамина. Жалкий раб опустился на четвереньке и на животе пополз по лестнице за своим врагом. Четыре врагини. У Маргариты Михайловны были четыре врагини. Четыре ответственных секретаря. С Ром Герма, с языкознания, с кафедры русского языка и современной русской литературы. Все они были тоже спортсменки. Метательницы ядер, кратистки, штангистки, борчихи. В общем, других на эту должность в универе все равно не берут. Эти четыре враги не по отдельности были слабее Маргарит Михайловны. Но все вместе сильнее. И вот эти четверо объединились и кучкой собирались у кафедры. Кто-нибудь стучал в дверь и говорил «Бе-бе-бе». Маргарита Михайловна выскакивала в коридор, и они в вчетвером били. Маргарита Михайловна охая возвращалась на кафедру, обрушивалась на диван, начинала громко стонать, и все это повторялось изо дня в день. «Слушай, Марго», — говорил ей Сомов, — «зачем ты выскакиваешь? Ведь они там тебя ждут. Посиди спокойно, напечатай какую-нибудь бумажку, а их потом по одной подкраулишь. Расписание составь, поработай хоть немножко». «Я не могу», — говорила Маргарита Михайловна, «у меня сердце кипит». Дверь кафедры приоткрывалась, — Просовывался нос ответственного секретаря с Ром Герма. «Би-би-би!» — -би. доносился за двери. «Би-би-би!» Маргарита Михайловна секунд десять терпела, а затем вскакивала, и багровея кидалась на зов. «Идея. Мне вот что кажется», — сказал профессор Щукин. «Каждая идея посылается Богом одному единственному человеку. И именно этот человек перед Богом за эту идею отвечает за ее воплощение от ада Я. У меня есть несколько хороших идей, скорее связанных с кино и Ютубом, чем с литературой. Но когда я начинаю ими делиться, я вижу, что их не совсем понимают. Хотя идеи хорошие, и мне обидно прям до слез, потому что я ж не дурак. Я в них верю. Воздвиженский схватил его за руку. «Да, да, да!» — воскликнул он. «Я тебя понимаю как никто, потому что у меня тоже есть идея. «Думаю, ты ее оценишь? Она просто блеск!» «Я ни с кем ей не делился, потому что похитят!» «Да?» — спросил Щукин. «И какая?» Воздвиженский перешел на шепот. «Я думаю, надо брить ежиков и красить их зеленый цвет. И вот, понимаешь, лес, а там бегают эти ежики, а? Блеск!» «Эм...» — сказал Щукин. «Безусловно, но, видимо, за эту идею тоже отвечаешь лично ты». Лицо Воздвиженского вытянулось. «Ну вот, ты не оценил», — сказал он. «Да», — сказал Щукин. «Но тут вот в чем вопрос. В мире куча блестящих идей. Но на твою идею, кроме самой идеи, тебе всегда дают силы и долговременный интерес. Ее нельзя ни на кого сваливать. Даже союзников искать обычно трудно. Если же сил, энергии и долговременного интереса нет, то и идея не запустится». Здесь как-то все три пункта должны сходиться. И тогда любая блестящая идея, данная лично тебе, сработает. Только тогда ешка в лесах удастся побрить и покрасить».